Под зонтиком вселенной. Неужто утро грозовое радует? Внезапно небо разразилось громом, посыпались булыжниками градины. Как неожиданно все это, как знакомо. Вчера сверкали финики янтарные, над пальмами летало солнце манго. Два легких облачка на море, лучезарное, глядели и качались в ритме танго как этот путь от ясного до хмурого ничтожно мал, как зыбки все начала. Быть может, неизбежность новой бурею давно грозила, я не замечала. Давно грозила, но пока мы выжили и не устали верить в перемены, на солнце тают градины булыжники и тает день под зонтиком Вселенной.